Глава 15. Смирнов успел развернуться в последний момент и принял на зеркальный щит несколько длинных игл, выплюнутых демоном. Они влетели в защиту майора с такой скоростью и силой, что рука на мгновение отнялась. Тем не менее, Дмитрий не думал сдаваться. Матерясь сквозь зубы он с разворота ударил крошеным железом в перемешку со стеклом, Боксерский опыт дал о себе знать. Удар получился быстрым, хлестким и точным. Собранная телекинетическим даром масса пронеслась над раскрашенными плитами, попав демону в сочленение щупалец. Несколько из них отвалились, и Дмитрий отпрянул назад, разрывая дистанцию. Едва успел, сразу четыре отростка метнулись к тому месту, где он стоял секунды ранее. Сверху раздался рык. Майор, бросив взгляд наверх, заметил еще двух тварей. Одну на пятом этаже полуразрушенного здания небольшого торгового центра, вторую в стеклянном переходе между этим же зданием и соседним. Ниже по улице громыхнул взрыв. Стена больницы разлетелась в клочья, и демоны отвлеклись от Смирнова. Тот, воспользовавшись моментом, бросился в ближайшую подворотню, пересек двор, перелез через забор и, оказавшись на крыше гаража, спрыгнул вниз. Не сбавляя скорости, пробежал по полупустой парковке, завернул за угол и выскочил на проспект, заставленный брошенными автомобилями. Первая линия оцепления не ожидала, что из НАВИ полезет такое количество мрака. Мелких демонов его отряд наловчился кромсать довольно быстро, спасибо наемникам из Японии и клинкам, которые они привезли с собой. Но вот когда, совершенно неожиданно, Одна за другой начали появляться другие твари. Все пошло наперекосяк. Крупные трехногие монстры, спокойно преодолевающие одним прыжком по 30 метров и выпускающие из себя острые иглы, летающие мрази, обстреливающие магов кислотными плевками, сгустки щупалец, умеющие телепортироваться и колдовать боевые заклинания, огромные псины, рвущие своими пастями металл как бумагу и еще черт знает кто складывалось впечатление что на землю пришел ад отступая ко второй линии оцепления расположенный сразу замкат майор потерял почти весь свой отряд девять из двенадцати человек растерзали демоны куда делись еще двое дмитрий разглядеть не успел все завертелось в пылу схватки потом пришлось перегруппировываться теперь он остался один пробираясь через остатки того, чем раньше была западная Бирюлёва. Рядом с Никольской церковью Смирнов столкнулся с группой выживших. Двое гражданских, молодые парень и девушка, и двое полицейских с короткими автоматами испуганно озирались, пробираясь в тени зданий. Дмитрий окликнул их и едва не напоролся на выстрел. Пришлось потратить драгоценные минуты, чтобы представиться и убедить идиотов пойти с ним. Служивые были относительно в курсе ситуации, относительно того, насколько их проинформировало начальство, что они успели посмотреть в сети. Как бы там ни было, два сержанта быстро поверили Дмитрию, стоило только продемонстрировать свои умения и корочку убойного отдела. Они понимали, что с таким союзником есть шанс выбраться из столицы живыми. Смирнов же, также будучи полицейским, пусть и работавшим на детей Перуна, не мог бросить своих сослуживцев и гражданских в беде ведь большая часть магов клана оцепила город не потому, что так велел Разумовский. Каждый понимал, что в случившемся есть часть вины каждого из них. И даже если это было не так, маги не были жестокими животными. Они просто не могли бросить простецов, с которыми так долго жили бок о бок, на произвол судьбы. Так что Дмитрий взял испуганных простецов с собой. Тем более, что до кольцевой дороги оставалось всего ничего. Пробираясь узкими засаженными деревьями, дворами, пересекая детские площадки и постоянно ожидая нападения, все же им удалось дойти до развязки, за которой виднелся МКАД. Местность здесь была чуть холмистая и открытая, но за последние 20 минут Смирнов не увидел ни одного демона и полагал, что они отстали от него, найдя занятие или цель поинтереснее. Миновав крупный супермаркет, они выглянули, пробежали по парковке, надеясь пересечь дорогу, И именно в этот момент чуть западнее раздался низкий гул. Тихо! Смирнов скинул кулак и метнулся за ближайший автомобиль. Остальные последовали его примеру. Несколько секунд все молчали и ничего не происходило, а затем резкий удар разворотил огромную полосу земли в паре сотни метров от Дмитрия. Засаженная газоном площадка, часть автодороги, столбы, деревья, бетон, машины. Все, что попало под невероятной мощи импульс, перемешалось и улетело куда-то на юг, оставив после себя широченную просеку. Девушка, прижавшаяся к двери седана, сразу за Дмитрием испуганно заскулила. Смирнов нашарил ее руку, дернул на себя и зажал дури рот. «Не звука!» — одними губами прошептал он. Она испуганно кивнула, но майор не торопился отпускать девушку. Он чуть выглянул из-за капота, чтобы оценить обстановку. Огромная, склизкая тварь высотой с трехэтажный дом медленно ползла вдоль сотворенной ей уже, надо полагать, просеки. Масса ног, заканчивающихся острейшими лезвиями, сегментарное тело, источающее из себя то ли жижу, то ли гной. Морда скрыта под мощным, будто металлическим наростом с огромным рогом. За демоном тянулся отвратительный след, в котором что-то копошилось. Приглядевшись, Смирнову показалось, что он разглядел мерзкие жирные личинки в тонких коконах пленках. Эта огромная тварь путешествовала не в одиночку. Ее сопровождали несколько крылатых существ без голов, но с несколькими скорпионьями хвостами, а также большое количество собакоподобных демонов. «Нужно обходить гадину», — подумал Дмитрий и как можно скорее добраться до ближайшего опорного участка оцепления. Смирнов прекрасно осознавал, что соваться на такого противника — гиблое дело даже с отрядом опытных боевиков. Подобная тварь может легко вторую линию оцепления прорвать, если постарается. А уж если их будет двое... От этой мысли он похолодел и, повернув голову, нервно сглотнул. В своей догадке майор не ошибся. С востока к ним приближался точно такой же демон. Стук молота. Стоп-стоп-стоп, какого еще молота? Бред, это всего лишь мое сердце. Сердце? Кто-то сказал о нем. В доме еги точно, я встретил там пса, а потом... Резко распахнув глаза, я попытался соскочить с постели, в которой лежал, и едва не грохнулся на пол. В последний момент чьи-то тонкие, но неожиданно сильные руки успели подхватить мое тело. Оно отозвалось болью, и я застонал. Все вокруг было словно в тумане. «Далеко собрался», — послышался знакомый голос. Меня уложили обратно, накрыли одеялом и, не дав встать, обтерли лицо чем-то резко пахнущим. Только сейчас я сфокусировал зрение. «Марфа». Хайми висит у нее над плечом и что-то озабоченно шепчет старой колдуньи. Побеленный, но затянутый паутиной потолок, старая русская печка, пыльные окна, старая кровать, на которой я лежал, и комод. Все это удалось отметить за пару секунд, и, наконец, пришло понимание, где я нахожусь. Выбраться из лимба удалось уже давно, не сейчас. Это было всего лишь воспоминание, которое уже закончилось. Фух, какое же облегчение! Я откинулся на подушку и часто задышал. Мозаика моей памяти сложилась практически полностью, и теперь не хватало лишь последнего кусочка. Только сейчас пришло осознание, насколько длинный путь я проделал. Все, что случилось со мной до этого момента, невероятно, сколь долгой была моя жизнь. Каждый раз открывая очередное воспоминание, каждый раз восстанавливая частицу своей памяти, Я изумлялся и удивлялся все больше и больше, но... Но не мог даже представить, как все обернется по итогу. Теперь вся картинка стояла перед глазами. Ну, почти вся. Недоступным остался лишь самый последний кусочек. И рассекретить его могла та, кто сейчас находилась рядом со мной. Я открыл глаза и пристально посмотрел на Марфу. Она не отвела взгляд. «Кто ты?» ты ведь уже знаешь, зачем спрашиваешь?» «Марфа, Алена, Баба-Яга», — прохрипел я слипшимися губами. «Неужели ты правда старуха из детских сказок? Самая старая колдунья на планете, как сказал мой друг-коротышка. Представь себе!» «А когда ты родилась?» — влез в разговор Хайми. «Это очень личный вопрос, малявка. Спрашивать подобное у девушки неприлично, ясно?» «Да я просто... Помолчи!» — отрезала яга, вновь поворачиваясь ко мне. «Да, Кальн, ты все верно понял. Можешь называть меня Егой, если тебе так удобнее». «Ты была там, в Эльдорадо?» Старуха не спешила, и я сказал. «Ответь, прошу тебя!» Она вздохнула и отвела взгляд от моего лица. «Да, я была там». «И забрала сердце?» «Да». «Оно, оно, с тобой? Я слышал, как ты ответила псу». «Да». Односложные ответы не прояснили ситуацию. Я и сам предполагал, что Марфа сейчас подтверждала, но надеялся хоть на какие-то объяснения, но их не было. «Покажи мне его». «Не могу». Мы снова замолчали, и снова я не выдержал этой паузы. Стараясь держать себя в руках, несколько раз глубоко вдохнул и спросил «Почему?» «Это непростой вопрос, Кальн. Я знаю, и тем не менее прошу ответить. Сердце принадлежит мне. Разве?» «Не нужно отвечать вопросом на вопрос. Я не понимаю, почему ты не можешь показать мне сердце, но пока не прошу его отдать. Ты спасла мне жизнь, и я благодарен за это». Но ответы на кое-какие вопросы тебе дать все же придется. Почему ты не можешь показать сердце? Как ты проникла в Эльдорадо? Зачем тебе понадобилось сердце? Как... Кальн, постой!» Она мягко перебила меня, положив на лоб горячую ладонь. «Сейчас все это несущественно». «Несущественно?» Я едва сдержался, чтобы не взорваться отборной бранью. «Несущественно!» «А вот я думаю, что как раз наоборот!» «Марфа, да я только ради этого сердца оказался на земле!» «Ты понятия не имеешь, через что мне довелось пройти, чтобы попасть сюда!» «Даже представить не можешь! Это я тебе гарантирую!» «Самая старая колдунья на земле!» Я хрипло рассмеялся. «Если б ты знала, насколько я тебя старше! Если бы знала, что я видел, где побывал и что сделал, чтобы сейчас оказаться здесь!» «Ваша планетка!» Я задохнулся и не смог закончить фразу, и Марфа заботливо подала мне кружку с горячим отваром, которую нагрела круговым движением руки. «Ты прав и не прав одновременно, Кальн. Видел же, что я оставила в своем особняке та записка». «Лучшему вору десяти тысяч миров», кивнул я, делая несколько обжигающих глотков. «Это порождает еще больше вопросов». «Откуда ты знаешь, кто я такой на самом деле?» «Как давно поняла, что я не Кирилл?» «Это сейчас тоже неважно», — она вновь покачала головой. «А что тогда важно?» — вновь психанул я, жалея, что сил для того, чтобы взять старуху за шкирку и просто вытрясти из нее интересующую информацию у меня сейчас нет. Ответить она не успела. Деревянная дверь со скрипом распахнулась, и на пороге появился Григорий Печорский. Рослый оборотень на секунду замер, разглядывая нас, а затем, чуть пригнувшись, шагнул внутрь. «Как ты, прыгун?» «Бывало и лучше», — скривился я, чувствуя неприятный вкус тления во рту. «Что это за твар такой дрянной? Видимо, придется еще немного подпортить тебе настроение». «Ты о Москве? Я уже слышал об этом». «О Москве? Да не совсем», — пробормотал Григорий, присаживаясь на хлипкий стул рядом с кроватью. Ненадежный предмет мебели заскрипел под весом оборотня, но выдержал его. Ситуация в столице изменилась. «В какую сторону?» — тут же вскинулась колдунья. «В худшую, конечно же. Расползание реальности замедлилось, как и предполагалось, но...» «Не томи!» Из Нави полезла разная мразь. В весьма немалом количестве. Поначалу это были единицы тварей, но вчера их полезло столько, что сдерживать удается с трудом. Разумовский не уверен, что дети Перуна смогут справиться самостоятельно. Он просит помощи у всех кланов России и зарубежья. В комнате на некоторое время повисло молчание. Лично мне сказать было нечего. Я прекрасно понимал, что каяться и сожалеть поздно. Да и знание о том, что, возможно, вся эта планета и галактика созданы мной же. Признаюсь честно, такое выбивает из колеи ничуть не хуже, чем надвигающийся апокалипсис. По начинаешь думать, а не должно ли идти так, как идет? «Кто уже откликнулся?» — спросила Марфа. «Малахитовые ящерицы, амурские тигры, несколько семей охотников на демонов из Японии, розы и шипы из Франции». Селяне, мары, снежные волки и болотный полк уже стягивают свои силы к столице. Остальные пока думают и выжидают. Каменщики вообще не отвечают. А простаки? С этими все очень плохо. Последние три дня мир бурлит, как кипящий котел. Масса простецов начала догадываться, что к чему. Не знаю как, но некоторые из них, не последние в мире, получили доступ к слитой нашими же людьми информации. Первоначальная теория о пришельцах, аварии на адронном коллайдере и прочую бредятину тут же отмели. Теперь весь мир знает, что на Земле существуют маги. Часть простецов, конечно, этому не верит, развивают теории заговора и, как обычно, пишут всякую ересь в сети. Особенно те, кто живут далеко от Москвы. Но остальные... Они, видимо, умнее, умеют фильтровать информацию и проводить параллели. «Что правительство?» Президент обратился ко всем нациям с просьбой о помощи и поддержке. Объявил, что только сейчас узнал о магическом сообществе. Разумеется, кому надо, сделали вид, что так и есть. Народ заверили, что, несмотря на столь необычные и невероятные обстоятельства, нужно сплотиться и дать отпор неведомому врагу. Что с магами будет налажено открытое и честное сотрудничество, но сейчас решается судьба всех живущих на земле людей, и так далее, и тому подобное. Отличное выступление было, кстати, не поспоришь. Думаю, президент много кого убедил. В ораторском искусстве ему не откажешь. А другие страны? Европа в полном составе вооружается и стягивает войска к границам с Россией. Америка оборвала все дипломатические контакты. Китай, Япония и Азиатский блок, как неудивительно, готовы поддержать нас и помочь всем, чем смогут. «Охренеть!» — только и произнес я. Осознание того, во что вылилась моя обманка, накрывало постепенно, но словно цунами, неотвратимо. Теперь большая часть мира простецов знает о том, что магия существует. Этого достаточно, чтобы как следует раскачать лодку и вернулись в средние века. Когда разрешится ситуация со столицей, неизвестно, так что недовольных происходящим людей с каждым днем будет появляться все больше и больше, уверяю вас. «Не думаю, что нам удастся вернуть все в прежнее русло». «Благодаря тебе, парень!» Он повернулся ко мне. «Мне жаль, Григорий!» Я опустил взгляд. «Не хотел такого исхода. Хотите верьте, хотите нет». «Да что уж теперь!» — пожал тот плечами. «Может, оно и к лучшему. И нашему миру давно была нужна встряска. Я не собираюсь тебя осуждать, прыгун. Все равно это ничего не изменит». «Спасибо!» «Не стоит. Ну а ты, Марфа, что думаешь делать? Полагаю, Разумовскому очень пригодилась бы твоя помощь». «Полагаю, что так». «И?» «Я помогу, но не сейчас». Старуха резко встала и направилась к выходу. «Ты куда?» — не понял я, попытавшись встать с постели. «Эй, стой, мы не договорили!» «Лежи!» Резкая, хлесткая команда заставила меня откинуться на спину против собственного желания. «Мы еще встретимся, Кальн, и я все тебе расскажу, но сейчас надо действовать быстро. Если все так, как говорит Григорий, времени у нас еще меньше, чем я предполагала. Оставайся здесь до тех пор, пока я не свяжусь с тобой. Восстанавливайся и набирайся сил». «Но сердце...» «Оно никуда не денется, обещаю тебе». Я не верил ей. Не верил, хотя понимал, что ничего с этим поделать не могу. Сейчас она была владельцем артефакта, и сердце подчинялось не мне, а старой колдуне. Она не ответила ни на один мой вопрос. «Ега!» — я сглотнул. «Пожалуйста!» «Не беспокойся, Кальн!» — она грустно улыбнулась. «Я никуда не исчезну. Сделаю то, что нужно, и вернусь. А пока отдыхай!»